«Так, — Так-так, — сказал Андрей, сочувственно кивая. — Но вы знаете, что эксперимент мы больше не признаем. Юнец пожал могучими плечами. — Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию. — Я хочу послать его для начала в группу Сона, — сказал Кехада. — Парень, он крепкий. Кой — Кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно. — Ну что ж, — сказал Андрей, — я очень рад, Кетчер, вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь. Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кихада тоже встал, отдуваясь. — Еще одно, — сказал Андрей, поднимая палец, — хочу предупредить вас, Кетчер. Город и стеклянный дом... заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник. Как у него с индексом Кехада? — 87, — сказал Кехада, ухмыляясь. — Ну вот, видите, у меня есть основания быть уверенным в вас. — Постараюсь, — буркнул Дуглас Кэтчер и посмотрел на Кихаду. У нас все, — сказал Кихада. У меня тоже все, — сказал Андрей. — Всего наилучшего. И запустите ко мне Варейкиса. Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель при открытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел, Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились. — Чтобы не забыть, — сказал Андрей, — тут была эта баба из финансового управления. — Знаю, — тихо сказал Варейкис, — дочка. — Да, так вот, я не возражаю. — К Кихаде, — не то спросил, не то приговорил Варейкис. — Нет, думаю, лучше к расчетчикам. Хорошо. — сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот. «Инструкция 017», — сказал он совсем тихо. — Да. — Закончен очередной конкурс. — так же тихо сказал Варейкис. — Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных 75. — Почему 75? — По инструкции предельный индекс шестьдесят семь. Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, губы Варейкиса едва шевелились, предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет 75. — Ах, вот как! — Андрей почесал теме. — Ну, что ж, это логично. — Кроме того, — продолжал Варейкис, — Пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список. Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин. — Позвольте, — сказал он, нахмурившись, — Амалия Торн. Это же моя Амалия. Что еще за фокусы? «Пятьдесят восемь», — сказал Варейкис. «А в прошлый раз?» «В прошлый раз меня здесь еще не было». «Она же секретарь», — сказал Андрей. «Мой, мой личный секретарь». Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список рашидов. Это, кажется, геодезист. Кто-то его хвалил. Или ругал Татьяна Постник, оператор. А, это такая с кудряшками милая такая мордашка. Что-то у нее с кехадой было. Хотя нет, это другая. Ладно. — сказал он. — С этим я разберусь, и мы еще поговорим хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор, по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся.